Нецелевое использование. «Если я не вернусь», — мрачно провозгласила Полина, заходя в пультогостиную в спортивном костюме цвета хаки и с такой же сумкой через плечо, «то считайте меня хорошей дочерью». Напугать этим зловещим заявлением удалось только Ланса, зарегистрировавшего 76% искренности. Остальные, даже Дэн, проявили возмутительное жестокосердие. «Давай, вали!» — безжалостно напутствовал подругу Тед, не отрываясь от фильма в вертокне.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 Вообще-то мама утверждает, что на заднем сиденье ее укачивает, смущенно призналась девушка. «Ну не волнуйся, я буду ее отвлекать. Старательно делает вид, что не врет. Тет одновременно хмыкнул, и без детектора, зная, что вошедшую врашу Валентину Сергеевну можно отвлечь только наклеенным поперек рта скотчем. Ну хотя бы попытаюсь, отважно поклелась Полина. Очень старательно. Дэн отхлебнул из кружки, продолжая сосредоточенно просматривать навигаторский форум. Ремонт станции М34 шел полным ходом, но без опережения плана, а значит, вылетать снова в Бобруйск раньше понедельника не имело смысла. Ну хорошо, зловеще сказала Полина, готовясь выложить последний козырь как мафиозе. Голову любимой собачки должника. Раз вы такие, то на Асцеле сами будете с Ликой по магазинам ходить. Да ладно, ты же тоже это дело любишь, не поверил Тед. Я зоомагазины люблю и продуктовые. А в фирменных бутиках мне уже через полчаса скучно становится». «88% искренности», — пришлось признать Дену. Теодор, которому в этом филиале мужского ада становилось скучно уже через полминуты, помялся, поскрепел зубами и, наконец, униженно проворчал. «Ладно, так уж и быть отвезу, но в следующий раз будем играть на раздевании». «Ой, да что я там у тебя не видела?» — парировала просиявшая Полина.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 Поле слышала? Эй, так нечестно, — возмутилась девушка. Это же ты мне желание продул, а не Ланс. Его я и сама могла попросить, просто жалко стало. Ланс снова забеспокоился. Опять под 80%. Да что вообще происходит? Обычно мозгоеды на перебой вызывались на опасные сложные задания, прикрывая друзей, а не прикрываясь ими, ведут себя, как его бывшие хозяева. Желание было «если кто-нибудь», — парировал пилот. Так я его тебе организовал. И не стыдно?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 Киборги собрались быстро. Просто натянули рабочие комбезы, идеально подходящие для заданной миссии. «Ну, держитесь там», — сочувственно напутствовал отважную троицу Винемин. «Попытаемся», — вздохнула Полина. Новый Бобруйск относился к терраформантам В-класса. Людям почти не пришлось прилагать усилий, чтобы приспособить эту планету под свои нужды.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 Зловеще шибуршала и топало. Наконец Полина собралась с духом во всех смыслах этого слова, поправила Дэну воротник Алансу Вихор. В конец обескураженный котик даже не стал уклоняться, и решительно позвонила в дверь. Топот резко участился, приближаясь с неотвратимостью горной лавины. Полиночка! Мама! Придушено пискнула поглощенная стихией Полина. Мам, я тут со своими мальчиками ничего! Валентина Сергеевна мигом разжала объятия, всплеснула руками и загласила, как по покойнику. — Что ж ты меня не предупредила? Мне же их покормить нечем. — Да не надо, мам, мы не голо... Но Валентина Сергеевна, не слушая возражений, развернулась и поспешила на кухню. "Дные", Дны-е, — обреченно закончила Полина. — Со своими мальчиками, — задумчиво уточнил Дэн.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 Но идти за ней или хотя бы позвонить и поторопить никто не отважился. «Мам, а их-то зачем? Что они одни до завтра в квартире не посидят?» «Пусть подышат свежим воздухом», — безопереционно заявила мама и впихнула Полине на колени здоровенную переноску, вопящую и вибрирующую, как саббуфер. «Котики!» — так простодушно обрадовался Ланс, что Валентина Сергеевна умилилась и окончательно приняла нового мальчика в семью.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 Лететь предстояло за город, в экологически чистую и пропорционально глухую местность, по каким-то причинам, не подходящую для поселка, сельхозугодий или заповедника. А посему щедро отданную дачникам, Полина мрачно шутила, что если бы ей попался мерзавец, продавший маме эти 12 соток, то он упокоился бы на них навечно. Сама Валентина Сергеевна прямо-таки лучилась от предвкушения скорого воссоединения с землей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 «А почему вы без головных уборов?» — внезапно спохватилась Валентина Сергеевна. «Вам же головы напечет. «Мама!» — простонала Полина. «Тут даже мне не жарко. Они вообще боевые киборги». «Но головы же у них есть!» — с непоколебимой уверенностью парировала мама, немедленно сходила в дом, принесла две линялые панамки и напялила одну на дочь, вторую на Ден. Лансу средства индивидуальной защиты не хватило.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 «А-а-а!» — осенила девушку. «Денька, местные кроты, они с земли завезённые, они с шебы. Это маленькие безобидные зверьки, они даже из-под земли не вылезают». «Тогда почему твоя мама так их боится?» «Она не боится, они просто вредны. Видишь, вон те кучки земли. Это они их сделали». Теперь Наполину озадаченно смотрели оба киборга. «Да здесь сплошные кучки, кочки, не говоря уж о грядках». «То грядки».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 Дэн покосился на обложенного котами Ланса и добавил: Зря не полетел, тут весело. Пилот виновато запыхтел и отсоединился. Тут действительно весело. Почему-то этот отказался. Ланс, как оказалось, не спал, или его разбудил шепот и свет экрана видеофона. Ему не нравится Полинина мама и копать. Его долго эксплуатировали в подобных условиях. Ответ был максимально точным, но Дэну почему-то явственно представился возмущенный напарник, втолковывающий ему то же самое.